987. Ордынский женский летник. Русские женщины XIV-XVI веков носили так называемый летник. Оказывается, такой же летник носили и якобы античные женщины Рима, Византии, Западной Европы. Забелин, сбитый с толку с Калигервской Миллеровской хронологией, вновь и вновь пытается убедить читателя, будто русские заимствовали эти вот якобы древнейшие костюмы через много-много столетий очень поздно, появившись на исторической сцене лишь тогда, когда, например, якобы античный Рим канул в далекое прошлое. Вот что писал Забелин. «Точно так же одна из женских, ну, русских одежд, с очень широкими и длинными рукавами, всегда роскошно украшаемыми золотым шитьем, именно летник по своему покрою тоже много напоминает подобные же одежды византийские, в которых изображаются тамошние цари и царицы». Первый образ такой одежды саккос. Можно указать даже на изображениях в катакомбах Рима, относямых к первым векам христианства, не говоря о сходных изображениях последующего времени. В 13 веке Рубрукус обозначил, что русская одежда вообще сходствовала с одеждой народов Западной Европы. На одном очень древнем окладе Евангелия X века в Готской библиотеке изображена германская императрица Феофания с сыном Аттоном III в костюме, который вполне сходен с таким же костюмом наших боярынь XVI и XVII столетий. Все ясно. Согласно обнаруженным нами параллелизмам, император Аттон III является фантомным отражением на страницах западноевропейских хроник одного из следующих русско-ордынских царей-ханов Василий I Костромской 1272-76-й, Дмитрий I Переяславский 1276-94. Дмитрий Суздальский 1359 или 1360-1363. Дмитрий Иванович Донской 1363-89. Так что абсолютно естественно, что его мать, царица Ханша, носила ордынский летник саккос. В таком виде под именем императрицы Феофании была изображена на окладе старинного Евангелия. Заберин пишет: "Мы не имеем возможности удаляться в подобные сравнительные изыскания по этому предмету и желаем только обозначить сходство нашего старинного костюма с древнейшими образцами византийскими, а частью и со средневековыми западноевропейскими. Теперь следует заново вернуться к данному вопросу и провести подробное сравнение русско-ордынских одежд и обычаев XIV-XVI веков с якобантичными". Наверняка добавится много новых соответствий отождествлений, прекрасно объясняемых нашей реконструкцией. Забелин добавляет характерный штрих. Надо заметить, что смутное время или московская разруха опустошила царские кладовые до нитки, так что первые царицы 17-го столетия должны были делать себе все вновь снова накаплять свою казну, которая в действительности к концу XVII столетия и наполнилась множеством различных одежд, нашитых разными царицами постепенно в течение столетия. при этом ордынские традиции в одежде, как мы видели, какое-то время ещё сохранялись, но потом были вытеснены романовскими реформами. 988 Ордынские перстни жиковины с карабеи Ордынские женщины в 14-16 веков носили, кроме всего прочего, также весьма своеобразные перстни, называвшиеся жуковины. Как поясняет Забелин, название возникло от слова жук. Дело в том, что такие перстни имели форму жука, обхватывавшего своими лапками женский палец или драгоценный камень можно полагать, что жуковина её называлась кольцо с дорогим камнем, который был укреплён во вставке или в гнезде посредством какой-либо цеплястой фигуры, охватывавшей его подобно лапкам жука. В 17 столетии при описании подобных перстней такой способ укрепления камней обозначался так: гнездо с алмазом в ногтях или в ногтях Яхансин кверху островат. Но точно так же жуковиной мог обозначаться перстень древнейшего устройства, который делался не сплошным слитым кольцом, а кольцом согнутым или обогнутым около пальца, так что концы этой огиби, приходившиеся из-под нижней стороны, охватывали палец подобно лапкам жука или когтям птицы. В духовной великого князя Дмитрия, умер в 1509 году, упомянуты 14 жуковин с лалом и с яхонтом и с бирюзами. Многоточие. Там же упомянуты 20 и 3 жековины женских золотых, с яхонцы и с лалцы и с изумруды. Многоточие. 17 жековин золотых отказывает своей дочери князь Верийский в 1486 году. И вот, оказывается, аналогичные перстни жуки носили якобы древние греки, и якобы ещё более древние египтяне. Мы цитируем. Кроме того, известно, что у египтян, а потому и у древних греков, жук имел символическое значение и очень нередко изображался на перстнях. Эти перстни с скарабеи устраивались обыкновенно так что резная в виде жука печатка из дорогого камня или металла вставлялась в кольцо на вертлюгах или осях которыми служили концы самого кольца вставка с верхней стороны изображала фигуру жука многоточия перстень по верхнему изображению жука именовался вообще скорабеем кстати якобы древнейшее будто бы греческое слово скорабаос вошедшее и в якобы древний латинский язык, происходит, скорее всего, от славянского слова «скреб», «скребу», «лапками», что прекрасно отвечает образу ползущего жука, «скребущего лапками». Смотрите, наш лингвинистический словарь параллелизмов в реконструкции и хронологии 7. И опять, с точки зрения новой хронологии, картина абсолютно ясная. Не вспоминали ордынские женщины и их ювелиры будто бы давным-давно забытые якобы древние египетские и древние хронологии якобы древнегреческий перснес карабеи. Напротив, якобы древний Египет и якобы древняя Греция датируются эпохой 14-16 веков и входя в состав Великой Монгольской империи той эпохи, естественно, восприняли элементы общей вот такой монгольской культуры.